Берлин, 28 ноября. Здесь много говорят о том, что Германия тайно вооружается, хотя точную информацию получить трудно. Если раздобудешь и передашь, то тебя могут выслать. Вчера вернулся из Лондона сэр Эрих Фипс, британский посол, которого мне случалось видеть в Вене в бытность его там советником посольства. Выглядит как венгерский денди, лицо абсолютно бесстрастно, которого здесь я до сих пор не встречал. И как сообщают, он задал вопрос о вооружении на Вильгельмштрассе. Сегодня зашел в дешевый магазин и купил для бала иностранных журналистов в субботнюю ночь в Адлоне чудный готовый фраг. Мне сказали, что смокинг не подойдет. Берлин. 2 декабря. Бал прошел нормально. Тес была в новом платье и выглядела отлично. Среди присутствующих были Геббельс, сэр Эрик Фипс, Франсуа Понсе, Дод и генерал фон Райхенау, наиболее близкий к нацистам в рейхсфере и поддерживающие хорошие отношения с большинством американских корреспондентов. Предполагалось и присутствие фон Нойрета, но прошел слух, что он остался недоволен порядком распределения мест за столом. Обычная проблема с немцами на приемах. И я его на вечере не видел». Мы танцевали и пили почти до трех и закончили завтраком из яичницы с беконом в баре Адлона. Берлин. 14 января 1935 года. Вчера истинные католики и рабочие Сара проголосовали за возвращение в Рейх. За воссоединение проголосовали почти 90%. Больше, чем мы ожидали. Но многие наверняка испугались, что их выявят и накажут, если они не отдадут свой бюллетень за Гитлера. Что же, по крайней мере, одна причина напряженности в Европе исчезает. Гитлер заявил и повторил вчера еще раз по радио, что САР был последним яблоком раздора с Францией. Посмотрим. Берлин. 25 февраля. Дипломатические круги и большинство журналистов испытывают оптимизм по поводу важного решения, которое должно обеспечить мир. Сэр Джон Саймон, британский министр иностранных дел, прибывает в Берлин. Несколько дней назад Лаваль и Фланден встретились в Лондоне. Их предложение состояло в следующем. Освободить Германию от условий мирного договора, касающихся разоружения – Гитлер быстро освободился от них сам. В обмен на обещание Германии уважать независимость Австрии и всех остальных малых государств. Тем не менее французы отметили, что Гитлер по-умному разлучил Париж и Лондон, пригласив сюда на переговоры британца, а не француза. И в наивный Саймон попался на эту удочку. САР Брюкен, 1 марта Сегодня немцы формально оккупировали САР. Там весь день лил дождь, но он не поубавил энтузиазма местных жителей. В них сидит вирус нацизма, к сожалению. Но я вернусь сюда через пару лет, чтобы посмотреть, будет ли тогда он нравиться им, тем католикам и тем рабочим, которые составляют большинство населения. Гитлер прибыл сегодня днем и устроил смотр СА и войскам. Перед началом парада... Я встал на помост рядом с Вернером фон Фричем, главнокомандующим Рейхсвера и главным авторитетом растущей германской армии. Меня немного удивило его поведение. Он, не прекращая, вел беглый огонь полными сарказма замечаниями в сторону СС, партии и различных партийных лидеров по мере их появления. Он был полон презрения к ним всем. Когда приехали машины Гитлера, он недовольно хмыкнул, потом прошел к нему... и на время парада занял место позади фюрера. Берлин, 5 марта. Что-то не то творится с подготовкой всеобщего соглашения. Предполагалось, что послезавтра сюда для переговоров с немцами прибудет Саймон, но сегодня утром Фанойрет заявил британцам, что Гитлер простудился и попросил Саймона отложить поездку. Небольшое расследование на Вильгельмштрассе показало, что это дипломатическая простуда. Немцы раздражены вчерашней публикацией в Лондоне парламентского доклада, подписанного премьер-министром Макдональдом и комментирующего активное перевооружение германских военно-воздушных сил. Особенно по их словам обидел немцев следующий пассаж в этом документе. «Их, германских военно-воздушных сил, примечание автора, перевооружение – если оно продолжится теми же темпами, стабильными и неконтролируемыми, усилит существующую угрозу для соседних с Германией государств и, следовательно, может создать ситуацию, когда мир окажется в опасности. Правительство Его Величества приняло к сведению и приветствовало заявление германских руководителей о том, что они желают мира. Однако оно не может не признать, что общий характер организации не только вооруженных сил, но и всего населения, особенно молодежи страны, Делает довольно правдоподобным и достаточно обоснованным ощущение небезопасности, которое уже бесспорно возникло. Все это достаточно правдиво, но нацисты злятся, и Гитлер отказывается встречаться с Саймоном.